Я вот тоже живу отдельно от предков, но мы общаемся. Не часто, чтобы не надоедать друг другу, но общаемся. У них же, у Орехов, ы х все наоборот. Я говорила ей, да заскочи ты на полчаса, чего тебе стоит? Она и слушать не хотела. Ничего, говорит, перебьются. А потом и совсем меня оглушила. «Знаешь, — говорит, — я вообще ухожу от Василия. Сначала я не поверила, за шутку приняла. Однако вижу, она всерьез. В Сочи, — говорит, — улетаю. Вижу, с ума сходит моя Ленка. Ну и взялась я за нее по-серьезному. Но все без толку. На своем стоит. Она такая... Решит, что и не переломишь. Я, говорит, его проучу. Пусть поймет. Он ведь знал мои условия. А может, у нее был кто-то другой? Согласитесь, такое поведение для замужней женщины по меньшей мере странно. А у мужиков-то у в и в а л о с ь о к о н а л е н к и немало... Женщина она заметная, но чтобы кто-то еще у нее был, не думаю, не думаю, не знаю этого. Капризная она, своевольная. Любит, чтобы всегда и все под ее дудку плясали. А насчет мужчин... Нет-нет, без разбору не бросится. Да и любила она Василия-то. Понимаете... И мучила, и любила. а Такие случаи нередки. Ой, людская душа потемки. По уходе Щегиной Решетников долго сидел, задумавшись. Действительно, чужая душа потемки, женская, прям ночь непроглядная. Что было нужно Елене Ореховой? о н а добивалась? И в какой связи находятся эти ее экстравагантные поступки с роковым решением мужа? Какова роль родителей Орехова в этой трагической истории? Понадобилась н и одна встреча и с Ореховыми, и со многими другими людьми, прежде чем картина жизни и гибели Василия Орехова стала предельно ясной и легла в скупые строчки официального следственного заключения по делу. Василий Орехов рос единственным сыном в семье. Родители до безумия были рады позднему ребенку и от самого рождения до последних его дней дрожали над ним, в нем и только в нем видели смысл своей жизни. Оберегали от всего, ублажали всем. И только благодаря тому, что в школе, где учился Василий, оказались хорошие учителя и сверстники, он не вырос пустым баловнем. Учился сносно. Школу и затем технический вуз закончил хорошо. Правда, оранжерейная жизнь под неослабным оком родителей сказалась на характере парня. Вырос он в сущности мимозой, без личных практических навыков, совершенно неподготовленным даже к малым житейским бурям. Пуще всего родители оберегали его от соблазнов любви. Они тщательно сортировали школьных и институтских приятельниц Василия, исподволь, но настойчиво изо дня в день, о т м е ч а л и те или иные их недостатки и внушали, внушали с ы н в одну мысль — не жени срано. ь Все это пока не то, совсем не то. Ты еще встретишь на своем пути куда более интересных, умных, красивых девушек. Все придет в свое время. В сущности Ореховы, Ничего не имели против этих девушек, что забегали на коротке к Василию, с которыми он ходил в кино или на лыжные прогулки. Просто...